Глава 8. Был близок к провалу. Я встал и подошел к окну, Отогнул занавеску и посмотрел на площадь. В коридоре кто-то шумно снимал ботинки, голос незнакомый. А на улице суетились рабочие, растягивая между столбов красный транспарант с белыми буквами. Полного текста пока что не было видно, только вторую часть. Годом товарищи Еще двое рабочих раскручивали гирлянду из цветных лампочек. Доводили, так сказать, до ума новогоднее оформление площади. Иван, хочу представить тебе своего коллегу, Константина Семеновича, — торжественно провозгласил от двери Феликс. В комнату бочком просочился маленький щуплый человечек в сером костюме и черной водолазке. Он был прямо-таки антиподом Феликса. Говорил почти шепотом, Никаких широких жестов руками. Да что там? Не то что широких, вообще никаких жестов. Он вцепился одной рукой в другую, как будто даже случайно не хотел показать языком тела хоть что-нибудь. Здрасте. Смущенно, не глядя в мою сторону, сказал он и бочком пробрался к стулу, присел на краешек. "День добрый", сказал я и снова бросил взгляд за окно. У рабочих наконец-то получилось натянуть полосу ткани с белыми буквами целиком. Зато с гирляндой была явно какая-то проблема. Светиться она отказывалась категорически. И по этому поводу мужик в белой каске возмущался и размахивал руками. Иван, я нежайше прошу меня простить, но я рассказал Константину Семеновичу вашу историю. Феликс откинул верхнюю часть глобуса и извлек из бархатного нутра географического бара бутылочку армянского коньяка. Дело в том, что потеря памяти это в каком-то смысле его профиль, и он чрезвычайно заинтересовался вашей ситуацией. Вы не могли бы Вы решили, что мне нужен доктор, прохладно спросил я. Ну да, ну да. Сейчас этот незаметный хрен начнет задавать вопросы. А под дверью уже дежурит бригада крепких парней со смирительной рубашкой. Будешь отвечать честно точно псих. Будешь отпираться и все отрицать, что-то тут нечисто. отмазываешься значит, все неоднозначно, и надо бы проехать в стационар и полечиться галопиредолом. А потом, может быть, доктор Возмущенно переспросил Феликс и вскочил. Доктор, вам? Да вы один из самых здравомыслящих молодых людей, которых я знаю. Просто с Костиком мы дружны уже много лет, и это ему в некотором роде требуется ваша помощь. Повисло неловкое молчание. Бледные щеки не в меру скромного доктора порозовели. Взглядом он продолжал сверлить собственные носки. Фу, блин, даже как-то неудобно стало. Раз так, то я всегда готов, хмыкнул я, как настоящий пионер. Да вы садитесь, Иван, что вы вскочили? с виноватыми нотками попросил Феликс. Давайте по погромулечки, чтобы расслабиться и продолжим разговор. Костик, ты не стесняйся, говори как есть. Я уверен, Иван отлично все поймет». Я мысленно вздохнул, отложил на время свой жилищный вопрос и приготовился с энтузиазмом принимать участие в скучной беседе. Правда, уже буквально минуту спустя скука сменилась энтузиазмом и любопытством. Костик, в смысле Константин Семёнович Ковач, был главврачом Закорской психушки. В виду географического положения занималось это заведение в основном разгоном чертей. Закорск в 80-м по сути уже был городком. Но по статусу все еще назывался рабочим поселком. Основное население работники лесоповала, деревообрабатывающей фабрики и еще парочки производств. Отчаянно скучающие и много пьющие. Так что основной профиль психлечебницы сложился уже давно. Побеждать последствия близкого общения с зеленым змеем. И другие диагнозы в тех краях практически никогда не ставили. А Константин Семенович еще когда учился в мединституте, мечтал быть большим ученым и не крутить чертям хвосты. Так что при любом удобном случае он закапывается в архив и шерстит там всякие разные медицинские карточки. Материал для диссертации собирает. Из всего потока однотипных пациентов в Закорской психушки он выделил несколько случаев, не похожих на стандартную алкогольную нечисть. Но все они произошли до того, как он начал там работать. И все были так или иначе связаны с амнезией. Первым был мужчина в 47 году, возрастом 47. Такое вот совпадение. Его привезли, прихватив из центра города. Он топтался в полной прострации у местной достопримечательности памятника Ленину с топором. Привычно подмахнули диагноз алкогольный делирий положили на вязки и запустили стандартный протокол. Правда, никаких чертей, гигантских пауков или злокозненных бюрократов в его бреду не присутствовало. По большему счету, он просто не помнил, кто он такой и как сюда попал. Примерно через сутки его память прояснилась. Он сообщил свое имя, и выяснилось, что он аж из Мурманска, работал в школе учителем труда. Последнее воспоминание за август сорок шестого года. Потом, как будто медленно моргнул, и вот он уже лежит, привязанный к неудобной кровати, а сосед по палате вкручивает ему прозлокозненных бюрократов в черных нарукавниках, следящих из-под стола. Расслабляться, мол, нельзя, тут же подсунут на подпись что-то нелицеприятное, вот и отмывайся потом. Но нашлись те, кто с бородача вспомнил. Все то время, которое он не мог вспомнить, он был бригадиром на лесоповале, пел песни густым басом и был заядлым бильярдистом. Правда, в прошлой жизни у этого пациента не было слуха, а бильярдный кий он никогда даже в руках не держал. Его выписали, когда за ним из Мурманска приехала заливающаяся слезами счастья жена. Был и другой случай, тоже связанный с якобы потерей памяти. Женщина, 32 года, попала в больницу в 63. -м. Ее нашли без сознания на опушке леса. Привезли по скорой. Потом она пришла в себя без памяти и в растерянности, и ее перевели из обычной терапии в психушку. Тоже по привычке поставили алкогольный делирий, хотя она уверяла, что к алкоголю никогда в жизни не прикасалась. Буквально на следующий день за ней явился муж. Но она его не узнавала и уходить из больницы отказывалась. На имя, которым он ее называл, не откликалась. Через денек память ее прояснилась. Вот только заботливого мужа в ней не оказалось. Она вспомнила, была бухгалтером на одном из московских предприятий. Возвращалась с работы домой. Ей стало нехорошо. Она присела на скамейку, а очнулась в Закорской психушке через три года женой местного цыганского барона и с ребенком даже. Как в результате разрешилась эта история, неизвестно, в истории болезни не записано. И третий случай тоже очень близкий по смыслу двум предыдущим. Попал к ним мужик. На первый взгляд, по стандартной статье, пил как не в себя. Потом, в один прекрасный момент из-под стола полезли фашисты почему-то с зенитками. Он в неравной схватке проиграл, забился в угол кухни, где его и нашли сердобольные соседи по коммуналке и вызвали бригаду. Он пришел в себя. Фашисты растворились в галопирующих парах. Вот только вспомнил он совсем не того себя, которого знали все в Загорске. Он приехал в 68 и обосновался в местном кабаке, пел песни, радовал публику. Но после встречи с фашистами выяснилось, что петь он вовсе даже не умеет. Название «Закорск» впервые слышит и вообще, как я сюда попал из Свердловска? Как видите, у всех этих трех случаев вырисовывается довольно четкая картина. Сцепив пальцы на коленях и старательно избегая смотреть в глаза, говорил Константин Семенович. Все эти люди в какой-то момент вдруг бросили свою привычную жизнь назвались чужими именами и покинули привычную обстановку пожили чужой жизнью забыв про свою а потом память вернулась занимательно согласен кивнул я не моргнув глазом но при чем здесь я Иван вы простите мою бестактность но у вас никогда не появлялась мысли, что вас зовут как-то иначе Шоки Константина Семеновича снова поразили, будто ему ужасно стыдно задавать этот вопрос. Честно говоря, даже в мыслях не было. Я простодушно развел руками. Надеюсь, я не слишком поторопился с этим жестом. Я, конечно, врун опытный, но со мной все таки два психиатра беседуют. Понимаете, какая штука. Константин Семенович сжался, будто хотел стать еще меньше. Я неофициально поговорил со своими коллегами и выяснил, что подобные случаи бывали в практике едва ли не у каждого. Проследить их несложно, каждый из пациентов попадал на учет, но ни с одним не случалось рецидива. Понимаете? Все они попадали в больницу в момент прострации, когда ложная личность их покидала. И, в общем-то, это единственное отклонение от нормы получается, что пока человек жил и действовал под вымышленной маской, никому даже в голову не приходило, что он нездоров. Занимательный феномен, согласитесь. Пожалуй, покивал я. Знаете, я бы написал об этом статью. Правда, в таких случаях требуется хоть какое-нибудь разоблачение, ну, в смысле, причины явления, как это лечится и все такое. Боюсь, что Константин Семенович поёрзал на краешке стула и чуть с него даже не соскользнул. Потом как-то очень торопливо и суетливо выхватил из внутреннего кармана пиджака блокнот на пружинке и ручку с погрызанным колпачком. Вот, смотрите, какая штука получается. Вот живет человек, скажем, Иван Иванов. Он провел длинную не очень прямую линию и подписал под ней инициалы «И-И». Вот тут он внезапно становится Петром Петровым. Линия резким изгибом скакнула вверх. А вот в этой точке в память человека снова возвращается Иван Иванов. И для него, как будто не было никакого Петра Петрова. Его память непрерывна. И вот это самая петля. Доктор обвел кружочком инициалы ПП. Вообще не существует. Вроде бы и не было ее. Кажется, я краем уха читал что-то про подобное явление, сказал я осторожно. Когда учился в МГУ, мне попадалась переводная статья, какое-то музыкальное явление, мне еще название понравилось: диссоциативная фуга или что-то похожее. — Черт его знает, на каком этапе сейчас находится советская психиатрия и в каких отношениях она находится с психиатрией зарубежной. Да. Диссоциативные расстройства личности, поморщился Константин Семенович. Досадливо так поморщился, будто у него внезапно зуб заболел. Видите ли, какая штука. Никому из моих коллег ни разу не удалось столкнуться с личностью паразитом. И оба психиатра уставились на меня. Феликс с торжествующим вызовом, Константин с испугом. Я внутренне заметался. Меня что, раскрыли? Как шпиона вычислили? Но почему? Как? Хотя что за тупой вопрос. Ирина меня по несколько часов держала под гипнозом. Мало ли что я там мог наболтать в числе всего прочего но сознаваться и раскрывать душу я не собирался. Как избегать по-быстрому, пока они меня не подловили на какой-нибудь ерунде. Я мысленно собрался. Теперь надо тщательно фильтровать базар. Вот что. Прямо психиатрический детектив какой-то получается. Азартно воскликнул я и потер руки. Мне даже захотелось самому почитать эти истории болезней. А как вы считаете, почему так вышло? Человек был настолько несчастным, что выдумывал себе другую личность и круто менял свою жизнь. К сожалению, у меня не случилось возможности самому вести подобный случай, вздохнул Константин Семенович. — Гипотеза сбежала от прежней жизни в новую, не лишена изящества, но обычно такие ситуации заканчиваются банальным неврозом. Здесь же мы имеем некую м -м, аномалию. Но увы... У меня недостаточно материала, чтобы делать какие-то выводы. Ничего, подумал я, загадочно улыбнувшись. Если я не успею отловить тот момент, когда бабушка сбежит прятаться за другим именем и личностью, то она как раз попадет в твои руки, Тихоня, психиатр. Ее же как раз в Закорске нашли. Беседа свернула в безопасное для меня русло. Бутылка коньяка подошла к завершению, и два приятеля ударились в занимательные воспоминания из своей практики и оставили меня наконец в покое. Потом я насел на Константина Семеновича, убеждая его выступить консультантом одной из статей нашей с Феликсом серий. Профиль его клиники алкогольные расстройства был всегда актуален, не только в советское время. И занимательного материала у него в голове было предостаточно. Феликс сначала отнесся к этому предложению довольно ревниво, но потом тоже подключился к уговорам выйти из тени и помочь нам и дальше открывать людям глаза. Когда дверь за гостем закрылась, Феликс вернулся в комнату с крайне задумчивым видом, как будто пытался что-то вспомнить. Потом хлопнул себя по лбу и просиял. Мы же так и не решили вопрос вашего места жительства. Воскликнул он и снова выскочил в коридор. Оттуда раздались звуки вращающегося диска телефона. Я посмотрел на часы. Было уже без двадцати одиннадцать. "Галочка", нараспев произнес Феликс таким тоном, что мне сразу же захотелось добавить: "Ты сейчас умрешь». "Милая, напомни мне, это ты говорила, что ищешь квартиранта, или это была Людмила Павловна?" "Что?" Я тебя разбудил? Ах, какая жалость. Так что насчет моего вопроса? Вот. Отлично. Я же помню, что ты кого-то искала. А что за квартира? На Суворовской. А условия? Ну да, ну да. Ой, и не говори. Да, у меня как раз отличный юноша. Нет, не курит. Кошка? Не знаю, не думаю, что это проблема. Когда можно заскочить посмотреть? Только в воскресенье. Ничего, ничего, милая. Мы что-нибудь придумаем. Все прекрасно. Спокойной ночи. Феликс снова вернулся в комнату. Вид у него был такой, словно он только что получил извещение о Нобелевской премии. "Ну вот, ваша проблема и решена, Иван", сказал он. "Мама моей ассистентки живет на Суворовской, и от нее не так давно съехал квартирант. Вот только она уехала до выходных к родственникам в Лебяшку». Так что придется вам временно пожить у меня. Феликс Борисович, вы меня так невероятно выручили, с облегчением проговорил я. Но это к лучшему. Значит, мы с вами можем плотно поработать, ведь так? Феликс хитро посмотрел на меня. Кстати, вы уверены, что непременно хотите посетить Закорскую клинику? Это место, м -м, как бы это сказать, не то, чтобы очень презентабельное, Здание старое, еще до революционной постройки, печное отопление. И пациенты, вы знаете, по вашим разговорам я понял, какого рода публика там собирается. Я усмехнулся. Не переживайте. В наши с вами статьи ничего лишнего не попадет. Просто мне бы хотелось знать и темную сторону, если вы понимаете, о чем я. Воля ваша, Иван. Феликс картинно развел руками и принялся убирать остатки нашего нехитрого застолья. Надеюсь, у вас крепкие нервы, потому что, впрочем, сами увидите. Давайте я помогу. Я вскочил со своего места и бросился собирать стопки. Мы переместились на кухню. Я включил воду и начал мыть посуду, а Феликс водрузил на плитку чайник и задумчиво посмотрел в холодильник выставил на кухонный стол, покрытый клетчатой клеенкой, блюдце с нарезанным лимоном и хрустальную вазочку с клубничным вареньем. Что-то захотелось чайку перед сном попить, сказал он. Вы же составите мне компанию. С удовольствием, сказал я, закрутив кран. Спасибо еще раз. Вы мне так помогаете. Не за что, мой юный друг, не за что. Он бросил на меня длинный непонятный взгляд. Я поежился. Между лопаток пробежал холодок. Нет, все таки хорошо, что он не предложил мне остаться жить у него с этими психиатрами, не успеешь оглянуться, как превратишься в психа. А ловко вы все таки нас обвели вокруг пальца. Как бы невзначай бросил он, вынимая из шкафа пачку печенья. Что вы имеете в виду? С невинным видом спросил я. Снова мысленно собравшись. Похоже, разговор наш еще не закончен.